Глава 929. -я. Воля грома из внешнего мира. Отдавая положенные сто тысяч аллокристаллов, избранные один за другим попадали на борт. В головы некоторых закралась мысль о том, чтобы пойти против своего слова, но тогда на корабле им придётся иметь дело с Ван Буэлэ. Правда, из-за сотни тысяч аллокристаллов не хотел излить Ван Буэлэ и тех, кто ещё ждал своей очереди, в результате никто не решился на столь дерзкий поступок. Даже уплата такой суммы не пошатнёт их финансовое положение. Тем не менее, на полубу они приземлились в крайне невесёлом настроении, не забыв одарить Ван Буэлэ холодным взглядом. Мысленно они поклялись, что во второй раз не позволят этому человеку себя ограбить. На корабле Ван Буэлэ был в безопасности, к тому же бумажный человек относился к нему по-особому. Это не могло не вызвать зависти, избранные подумывали устроить что-то вроде бунта, но в присутствии рулевого никто не решился на это. Ван Буэлэ с самого начала это понимал, не особо забивал себе этим голову. «Избранные! Кучка трусливых сопляков с полными карманами денег!» Подумал Ван Буэлэ, но внешне он никак не показал свои презрительные отношения. Вместо этого он рассмеялся, не став больше упоминать об ограничении в количестве пассажиров. Все, кто хотел попасть на корабль, были доставлены им на борт. Без проблем заработав 10 миллионов «Алых Кристаллов», Ван Буэлэ с довольным видом похлопал по бездонной сумке, а потом посмотрел за борт. Без за исключением Чёрного моря, там мне на что было смотреть. Собрать даосы, благодарю за поддержку. Не расстраивайтесь, с этой сделкой мы все получили то, что хотели. Садало всегда ведёт дела честно. Ручаюсь безопасно доставить вас на берег. Сказав это, Ван Боло широко размахнул рукой и слегка поклонился. Оглушительный грохот ни на секунду не стихал. Вокруг корабля беспрерывно сверкали алые молнии. Позади другие древние суда одно за другим погружались в морскую пучину. Вскоре в бескрайнем бумажном море остался только один корабль, который на всех парусах пошёл к далёкому берегу. Плавание продолжалось четыре дня, наконец вдалеке замаячил берег. В испытании был установлен срок в пять дней, и им удалось добраться до места в срок только благодаря кораблю. Избранные уже давно поняли, что не зря купили у Ван Боллы билет на корабль, а во время путешествия они видели практиков, которые пытались самостоятельно добраться до берега, и тех, кто обессилело упал в Чёрное море. Последние к их прибытию уже полностью обратились в бумагу. После такой наглядной демонстрации молодые люди на корабле внезапно поняли, что сто тысяч алых кристаллов были не такой уж и большой суммой. Единственное неудобство заключалось в том, что на корабле становилось все тесней. При виде расслабленных молодых людей на корабле, которые были не самыми выдающимися избранными, уставшие практики в небе не могли не соблазниться на предложение Ван Була. Один за другим они покупали билет на корабль, пассажиров становилось все больше. Поэтому в юте быстро закончилось место. Собравшиеся здесь молодые люди были лучшими представителями своего поколения, если кому-то было нужно место для медитации, им приходилось отбивать его силой. Избранные из более слабой культивации и низким боевым мастерством были вынуждены стоять у мачты и фальшборта. С берега же всё выглядело так, будто у древнего корабля была очень низкая осадка. Вполне логично, учитывая, что на борту находилось более 300 человек. Могучая чёрная судно мчалось к побережью на всех парусах. Избранные на берегу отцепяло и стояли на море. Это разве корабли не пошли ко дну? Этого не может быть. На берегу уже собралось более сотни избранных. Среди них была четвёрка, которую в самом начале испытания заметил Иван Боволе. Они своими силами пересекли Чёрное море, разница заключалась только во времени, которое им понадобилось для прохождения испытания. Девушка в маске и трое других избранных добрались до места за 2 1/2 дня. Путешествие очень сильно их вымотало. При виде корабля-призрака они поражённо примерзли к месту. Не меньше них были удивлены и странные существа на берегу. Бумажные люди. В отличие от бумажных обрезков, в море они были полностью белыми. На берегу толпилось несколько тысяч бумажных людей. Завидев корабль вдалеке, у них расширились глаза. Кладбище звёзд открывалось много раз, но никогда они не становились свидетелями подобного зрелища. Боющие в корабль алые молнии усиливали эффект, сделав всю сцену совершенно сюрреалистичной. Раз корабль уже стало видно с побережья, и его пассажиры тоже могли увидеть берег. Ван Бволл стоял у носу корабля, поэтому он первым увидел не только берег, но и лежащий впереди мир. Ни на что не похожий мир. На берегу стояли бумажные люди и изберные. За ними вдалеке можно было увидеть горы и леса и какие-то здания, причём и горы, и растительность, и строения были сделаны из белой бумаги. За исключением неба и земли, весь мир был бумажным. Ван Бволл посмотрел на толпу на берегу. Стоящие там бумажные люди излучали ауру ничуть не слабее, чем у их рулевого. Особенно выделялись несколько дюжин бумажных людей, стоящих впереди, а от их ауры у Ван Буоле мороз по коже пробежал. В центре этой группы стоял бумажный человек с красной линией между бровей. Почувствовав лишь отзвуки, исходящие от него ауры, у Ван Буоле загудела голова. Эти несколько десятков бумажных людей находятся на стадии звёздного домена, а остальные на стадии вечной звезды? Тот, что с красной полосой, ещё сильней. Невозможно. Лао Пван былы покрылся лёгкой испоряной. После старшего брата и Потерха бушующее пламя, это был третий раз, когда он столкнулся со столь могучим экспертом. В маске Лао Пуля как-то сказала, что старший брат убил божественного императора. Тогда в худшем случае вы культивироваться находится на великой завершённости звёздного домена. Возможно даже выше. Старик бушующее пламя уступает в силе моему брату, но в то же время его аура кажется похожей. Культивация божественного человека с красной полосой тоже поражает воображение. Может он тоже эксперт вышедший за грань стадии звёздного домена? Он находится на одном уровне с божественным императором бесконечного клана? Пока Ван Бол размашлила культивации бумажных людей, некоторые избранные, которые явно знали побольше него, от чего-то занервничали. В полной тишине корабль приближался к берегу, болезнь побережья как будто раздурила молнии. Частота ударов возросла, к тому же они впервые приключили внимание с корабля на что-то ещё. Их вторая цель стала береговая линия. Ван Буэлла стало не по себе, пока он пытался что-то придумать, бумажный человек с красной полосой холодно фыркнул. «Воля грамма из внешнего мира!» Ван просто указал на молнии рукой, с пальцев не сорвалась магическая сила, но то, что произошло дальше, потрясло Ван Буэлла и всех избранных на корабле до глубины души. Молнии внезапно остановились, а потом прямо у них на глазах превратились в бумагу. Бумажные молнии упали вниз и утонули в чёрном море. «Превратил молнии в бумагу!» Хороше на подумал Ван Боле. Такое колдовство просто не укладывалось в голове. Когда бы мощные молнии исчезли среди волн, корабль-призрак наконец с ракотом пристал к берегу. Ван Боле вместе со всеми избранными перелетели с корабля на берег. В присутствии могущественных хозяев этого места никто не стал вести себя нагло и заносчиво. На берегу новоприбывшие почтительно накренили ладони, кулак и низко поклонились. Ван Боле виновато поклонился вместе с остальными. Его голова была опущена. но он всё равно почувствовал на себя взгляды некоторых бумажных людей. «Они ведь не знают, что это я привёлся до молнии!» Ван Булой весь напрягся, к счастью, бумажные люди не стали задерживать на нём взгляд. Вскоре раздался глубокий и величественный голос. «Дети бесконечного Дао Домена, добро пожаловать в Империю Звездопада!»